«Куда?» «Это не важно», – покачала головой Алена. Она сделала паузу и с гордостью, глядя на меня, добавила. «И я тоже уезжаю, Теодор. Там, куда я еду, есть несколько преданных дедушке людей, которые могут продолжить его дело. Уроды когда-нибудь получат свое, а я присмотрю за всем». «А ты не хочешь отомстить за деда в самое ближайшее время?» Спросил я, глядя ей в глаза. Алена горько усмехнулась. «Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Теодор. Сражаться бесполезно. Лео слишком силен. У него теперь целая армия теней. У дедушки были связи, ресурсы, артефакты. И все равно он проиграл. А у меня... у меня ничего нет. Только то, что я успела вывести. К тому же я просто хочу жить».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 Алена улыбнулась и, не проранив больше ни слова, завела двигатель. Машина тронулась с места, скрываясь за воротами усадьбы. Я смотрел ей след, думая о том, что она, наверное, права. Ситуация действительно сложная, но я не мог уехать. Лихтенштейн стал моим домом, и я должен был его защитить. «Как же все-таки быстро меняется жизнь!»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 на основе этих самых молний, но слегка доработанные, учитывая скорость целей, способные сбивать самолеты и ракеты противника. Медленно, но верно моя база превращалась в неприступную крепость. Секретный бункер, город Ругель, княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшельд, сжимая в руке пластиковую бутылку с водой, нервно расхаживал по своему временному убежищу.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 «Я должен отомстить Вавилонскому!» «Но как? Как мне это сделать?» Он начал лихорадочно обдумывать варианты. Первым делом Бобшальд, конечно же, попытался воспользоваться гиперэкспрессом, секретной подземной транспортной системой, которая соединяла все важные объекты княжества, но не получилось. Проклятый монорельс! Сколько денег князь вбухал в эту подземную дорогу!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 Он знал, что против него уже собирается коалиция. Волынский, Шенк, Рихтер, Гордеев. Все они видели в нем угрозу, которую нужно устранить. «Остается только один вариант», — подумал Бобшильд. «Убить Вавилонского. Быстро и безжалостно. И сделать это нужно уже сегодня ночью». Князь знал, что у Вавилонского есть сильная гвардия, современное оружие,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 Десятки танков, бронетранспортеров, грузовиков с пехотой позли по дороге, поднимая клубы дыма. Даже отсюда я чувствовал, как металлические гусеницы скрежетали по идеально ровному асфальту. Солнце, уже клонившееся к закату, окрашивало небо в багровые тона, отбрасывая длинные тени на землю. Ветер, налетевший с гор, трепал флаги на технике, развивая знамена враждебных родов.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 Пожал плечами я. Забора они точно не сломают. И действительно, первые танки, подъехав к ограде моего имения, попытались протаранить ее на полном ходу. Двигатели взревели, гусеницы заскрежетали, но... Забор усиленный моей магией выдержал удар. Зато сами танки, словно игрушечные, смялись. Их башни отлетели в стороны, а гусеницы беспомощно закрутились в воздухе.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 Земля под их гусеницами внезапно провалилась, образуя глубокую яму, и вся техника, будто проглоченная гигантским чудовищем, исчезла под землей. «Сонный газ! Быстро!» – скомандовал я. Мои гвардейцы, занявшие позиции на стенах, забросали яму гранатами со снотворным газом. Густой белый дым заполнил все пространство, окутывая попавшую в ловушку технику. «Неужели вот так просто?» удивился скала наблюдая за происходящим а то ж, усмехнулся я они в ловушке люки заблокированы орудия не работают все что им остается это спать и тут скала нахмурившись посмотрел на меня стоп так ты поэтому отказался от помощи остальных аристократов и сказал что сам справишься ну да зачем нам устраивать войнушку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 — Забор вообще-то уже три очка набрал, — хмыкнул скала. — Вон они там еще подкоп делают. — А, ну да, — рассмеялся я. — Удачи им подкоп на сто метров рыть.